Глава сороковая. У меня два известия, и оба хорошие. Голос господина лекаря, который с полчаса пытался разбудить меня уговорами и некими резкими запахами, не преуспел и отступился, звучал где-то совсем близко. Буквально чуть ли не над головой. Я спала, вроде бы, но при этом все слышала и понимала. Просто сил открыть глаза и как-то ответить на приставание не нашлось. «Не тяни тролля за яйца». Судя по нетерпению и лексикону, Еролира чего то весьма нервничал. Ну, это все таки не беременность. Просто сильное переутомление. В комнате на несколько минут установилась звенящая тишина. Я даже постаралась дышать потише, чтобы не выдать собственного недопробуждения. Или как это назвать? Я с каждой секундой соображала все лучше, но пошевелиться или моргнуть все еще не могла. И тихо офиг... Удивлялась. Какая еще беременность? А она была возможна? А как же удивительные контрацептические свойства маски? Или стойте, если муж иллюзионист, он мог эту маску и не носить? Это что получается, все то время мы развлекались без защиты? Убью. Я сразу об этом сказал. Сообщи что-то по делу. Довольно посморно огрызнулся муж. Ну. Ага. То есть он был уверен, что беременность невозможна. Значит, не мухлевал. Сам, во всяком случае. Интересненько. И не усомнился даже, что я могла втихую еще где-то чего-то нагулять. Так верит в меня или что? Или просто знает, что у его жены тупо не было на это времени? Следил же все время. и все всё-таки ты почему-то расстроился». Вмешался третий голос, и я узнала Тристана. «О, заговорщики в сборе». Не нашли места получше, чтобы обсудить свои дела, кроме как над моей постелью? Хотел, чтобы она все-таки забеременела от тебя. Не то чтобы... Тихо произнес муж. Двоякие чувства. С одной стороны, так как в своих заклинаниях, еще и наложенных поверх стандартной маски, я уверен, то если бы она действительно понесла, то значит не от меня. Неприятное ощущение. Но какая-то дурная мысль, что магия могла и не сработать, «Ладно, бред несу». «Ну почему же? Не бред. Ты уже давно в том возрасте, когда надо задуматься о наследниках», — спокойно заметил лекарь. «С этой бабой?» — поразился Тристан. «Вот шельмец. Про свою невестушку с придыханием, нежная роза она у него, а я, видите ли, это баба». «Нет, против самой формулировки ничего не имею, потому как прочно ассоциирую себя с некрасовским образом и зазорным его не считаю». Если кому обращение баба оскорбительно, ее проблемы. Но интонация. Можно подумать, я этому мужику, который Тристан, лично в чай три раза плюнула. Сами использовали меня в своих целях только так, еще и претензии имеют. За языком следи. Довольно холодно одернул брата Ералир. Ну, до да леди там далеко, до да госпожи еще дальше. А девушкой, и тем более девочкой, ее точно не назовешь. Слишком уж дурная и себе на уме. «Всем бы такой дурноты в голову», — снова вмешался господин Торстон. Пока эта девочка не сделала ни одной настоящей глупости, учитывая, что она попала в совершенно незнакомую обстановку, в общество, где все иначе, чем она привыкла, где у нее нет особых прав, я бы сказал, что устроилась она весьма неплохо. И главное, никому не навредила. Вдумайтесь, это по-настоящему удивительно. Женщина на нервах и с бешеной нагрузкой ни разу не сорвалась на слугах, на своем паже, который на самом-то деле ей никто. На вас, дураках. Не начала строить козни, не стала искать выход на ваших врагов. Да-да, и потому продолжает с упорством мула с шорами на морде, переть по прямой, не замечая окружений и препятствий. Упрямо пробухтел Тристан. Ей даже в голову не пришло, что брат ей соломку со всех сторон уже устал подстилать. Вот сколько раз ее чуть не грохнули, она не заметила? А уж про ситуацию с потерей репутации я вообще молчу. Еролир промолчал, я с интересом прислушивалась, а ответил снова господин Торстон. Ничего, это поправимо, во-первых. А во-вторых, включайте голову, господа, и анализируйте результат. Кто вам сказал, что Эмберлин не замечает вашей, как вы выражаетесь, соломки? Прекрасно замечает. И действуют с расчетом на нее, добиваясь нужного. Вы молодые люди, когда беретесь кого-то использовать, не забывайте, что с вами тоже могут поступить подобным образом, и обижаться будет глупо. Одно хорошо, не мне снимается. У меня есть моя Илья. Не тебе, спокойно отозвался Еролир. Поэтому придержи язык, Трис. Я ведь не выказываю тебе претензий по поводу твоей Ильи а между тем список у меня накопился страниц на 40 мелкого рукописного текста. Как, кстати, и трат. И в отличие от Ксю, она еще ни золотого своими руками не заработала. Ты сравнил. И не собирался. Закрыли тему. Правильно. Одобрил господин лекарь. Со своей женщиной надо разбираться наедине, а не обсуждать ее достоинства или недостатки с другими людьми. Хоть чему-то я смог тебя научить, Лир. Так, погодите внезапно озарила Тристана. «Лир, ты что, ты всерьез? Да ты рехнулся, что ли?» Закончили разговор. «Какой закончили? А чар в курсе? А а отец? Он же просто не позволит тебе вот на этой. Она никто. Хотя нет, хуже, она еще какое-кто, которая к приличным людям на морскую милю подпускать нельзя. Одно дело просто вздорная южанка с намеком на помутнение рассудка». А другое, если ты признаешь своей официальной женой какую-то бесстыжую торгашку. Опа! Отодвинем пока в сторонку вопли тайного братца, который сам-то пока неизвестный хрен с горы, а еще обзывается. Да, я торгашка, в числе прочих достоинств, и ничуть не собираюсь этого стыдиться. Другое важнее. Отец. Чей? Насколько я знаю, папенька Яролира героически погиб как раз-таки на войне севера и юга. Но только что упомянутый папаша явно живее всех живых, раз может что-то запретить или не одобрить. Вряд ли парни балуются некромантией и поднимают почившего родственника для получения благословений. Эх, совсем вдаль мысли ушли. Лучше просто слушать дальше. «Ну-ну, муж, что ты на такое скажешь?» «Она и так моя официальная жена. А потому закрыли тему». Последнее слово Еролир произнес вроде тихо, И почему-то там кулаком стукнул, почти не слышно, но таким тоном, что его нервный братец разом заткнулся. «Опять дерётесь?» «Ага, вот и их высочество пожаловали. Что на этот раз не поделили? Впрочем, догадываюсь. Бабу». «Ха, вот я ж говорил!» «Тристан, сволочь!» «Чар тоже зовет ее бабой!» «А внешность, оказывается, обманчива». Братец мужа пусть и выглядит самым крупным и суровым, но стоит слегка встряхнуть, и ощущение, что перед тобой дитё малое, эмоционально незрелое и вообще. «Ну, как тебе сказать? С такой я бы и сам не прочь, как в народе говорится, замутить». Тем временем продолжил принц. «Что?» Вопль вышел почти хоровой. И такой возмущенный, что меня, наконец, словно немного отпустило. Я смогла силой вдохнуть воздух и даже попыталась открыть глаза.